С полчаса гулял я по виноградным аллеям по известчатым скалам с висящими между них кустарниками. Становилось жарко и я поспешил домой. Проходя мимо кислосерного источника, я остановился укрытой галереей, чтобы вздохнуть под ее тенью, и это доставило мне случай быть свидетелем довольно любопытной сцены. Действующие лица находились вот в каком положении. Княгиня с московским франтом сидела на лавке в крытой галерее, и оба были заняты, кажется, серьезным разговором. Княжна, вероятно, допив уже последний стакан, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкий стоял у самого колодца. Больше на площадке никого не было. Я подошел ближе и спрятался за угол галереи. В эту минуту Грушницкий уронил свой стакан на песок и усиливался нагнуться, чтобы его поднять. Больная нога ему мешала. Бедняжка, как он ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно! Выразительное лицо его в самом деле изображало страдание. Княжна Мэри видела все это лучше меня, легче птички. Она к нему подскочила, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением, исполненным невыразимой прелести. Потом ужасно покраснела, оглянулась на галерею и, убедившись, что ее маменька ничего не видала, кажется, тотчас же успокоилась. Когда Грушницкий открыл рот, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Через минуту она вышла из галереи с матерью и франтом, но, проходя мимо Грушницкого, приняла вид такой чинный и важный, даже не обернулась. Даже не заметила его страстного взгляда, которым он долго ее провожал, пока, спустившись с горы, она не скрылась за липками бульвара. Но вот ее шляпка мелькнула через улицу, она вбежала в ворота одного из лучших домов Пятигорска. За нею прошла княгиня и у ворот раскланялась с Раевичем. Только тогда бедный страстный юнкер заметил мое присутствие. — Ты видел? — сказал он, крепко пожимая мне руку. — Это просто ангел. — чего? спросил я с видом чистейшего простодушия. — Разве ты не видел? — Нет, видел. Она подняла твой стакан. Но если б был тут сторож, то он сделал бы то же самое, и еще поспешнее, надеясь получить наводку. Впрочем, очень понятно, что ей стало тебя жалко. Ты сделал такую ужасную гримасу, когда ступил на простреленную ногу. И ты не был нисколько тронут, глядя на нее в эту минуту, когда душа сияла на лице ее? Нет. Я лгал, но мне хотелось его побесить. У меня врожденная страсть, противоречить. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдает меня крещенским холодом, и я думаю... Частое сношение с вялым флегматиком сделали бы из меня страстного мечтателя. И, признаюсь еще, чувство неприятное, но знакомое пробежало слегка в это мгновение по моему сердцу. Это чувство было зависть. Я говорю смело зависть, потому что привык себе во всем признаваться. И вряд ли найдется молодой человек, который, встретив хорошенькую женщину, приковавшую его праздное внимание и вдруг явно при нем отличившую другого, ей равно незнакомого, вряд ли, говорю, найдется такой молодой человек, разумеется, живший в большом свете и привыкший баловать свое самолюбие, который бы не был этим поражен неприятно. Молча с Грушницким спустились мы с горы и прошли по бульвару мимо окон дома, где скрылась наша красавица. Она сидела у окна. Грушницкий, дернув меня за рукав, бросил на нее один из тех мутно-нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. Я навел на нее лорнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, А что мой дерзкий лорнет рассердил ее не на шутку. И как в самом деле смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну?